Глава 21. Старый подельник. Франко провел плодотворную беседу с Арби, после чего отправился в боксерский клуб. Он проделал серию выпадов, приседов, упоров, присев и отжиманий. Джентльменский набор со времен отсидки. Потом выполнил несколько изматывающих упражнений с мэтболом, понимая, что завтра это почувствует. Затем Фрэнк залез на ринг и провел три раунда на лапах с мики А после этого еще шесть раундов мутузил груши, вплоть до катарсиса. Ребята сказали, что его кто-то искал. Кто-то — это Антон Миллер. Значит, нужно сделать так, чтобы тот его нашел. Франк уже достаточно наслушался о Миллере, стволах, стрельбе из проезжающих машин и считает, что если бы молодой бандюк так уж хотел его убить, вероятно, он, Франко, уже воссоединился бы со своим первенцем. Пора уже наконец познакомиться с Антоном. Фрэнк заходит в наливайку в Кэнон-Милзе хорошо известную определенной тусе, но обычно избегаемую широкой публикой. Это минималистичный паб, спрятанный в мощенном переулке, куда много лет заглядывали несколько поколений эдинбургских урок. Недавно был обед, и в заведении пусто, если не считать двух пожилых мужиков, играющих в домино на мелочь, и барменши, слегка за 20. Она приносит ему газировку слаймом, отказываясь брать деньги, но он все равно оставляет на стойкий фунт. По телеку показывают вкратчивого, понтовитого спеца по связи с общественностью, которого переизбрали на новый срок. Он примирительно говорит единой нации», тем временем планируя масштабное сокращение госуслуг для бедноты, отмена закона о правах человека и возвращение охоты на листь для богачей. Люди отнеслись к власти уважительно, нужно было просто издавать правильные звуки. Фрэнк кивает старичкам, у них непроницаемые, подчеркнутые безучастные, матеры лица отставных зэков. И он сто одного из них знает, но узнает лишь глаза на непримечательной старческой физиономии. Франк подмигивает им, поднимая большие пальцы, и они отвечают тем же. Как и следовало ожидать, в бар чуть ли не в раскоряку заходит хорошо знакомый чел. На похоронах Нелли даже не заговорил с Франко, зато помог вышвырнуть Ча Морисона. Теперь он садится на соседний табурет. Фрэнк Бэгби видит это в зеркале, когда старый дружок снимает кожаную куртку. Не мужика, накачанный железом и стероидами Пит бультерьер. Фронку. спасибо, что пришел на похороны. Фрэнк Бэгби поворачивается лицом к бывалому комраду. Прости, что рано утек, и мы не успели побазарить. И спасибо, что сбагрил Моррисона. Мне-то как с гуся вода. Но кое-кто из родни расстроился. Он только языком гораст. Всегда такой был. Франка интересно обсуждать чем Морринсона, да и вообще трепаться с Нелли. Он хочет встретиться с Антоном. Слышь, братан, рад с тобой повидаться и все такое. Но мне как-то не до светских бесед. Мне тоже. Сурово парирует Нелли. Тайрон хочет тебя видеть, Франк. О как. Можно сделать по мягкому, а можно по жесткому. Нелли встает, играя мышцами, и барменша осторожно пятится к кассе. «Вот что я тебе скажу», — говорит Фрэнк Бэгби и поднимает руки, словно сдаваясь в плен. «Давай по ему Последнее время я перерос всю эту ковбочину». «И, кстати, он смеется, щупать бицепс Нелли. В свои шансы я особо не верю. Классно выглядишь, братишка». «Бугор», — черится Нелли. «Слежу за собой». Он краснеет от гордости. «И ты тоже», — говорит он, накидывая Франко оценивающим взглядом. «Но спешить некуда». Он смотрит на барменшу и заказывает пинту лагера. «Не пьешь?» «Давно завязал с бухлом. Помогает малеха четче смотреть на вещи», — улыбается Франка, а потом кивает на дверь в туалет. «Вернусь через минуту. Отлично, надо». «Так смотри, не слиняй», — ворчит Нелли. «Ты ж все равно найдешь», — фыркает Франко, тыча в него пальцем. «В цвет». Франка направляется в туалет. Освобождая мочевой пузырь, он вспоминает былые времена с Нелли. Они всегда соперничали, иногда по-дружески, иногда нет, с тех пор, как еще были личскими пацанами. Даже когда они потом ходили смотрящими под Тайроном, это не ослабило их конкуренции. Но сейчас-то Фрэнк уже сошел со сцены. Эта поляна целиком принадлежит Нелли. За стойкой Нелли принимается за свою пинту Стеллы, наслаждаясь первыми холодными глотками. Вдруг что-то жалит его в спину, будто какое-то насекомое. Ожог проникает глубже, а потом он видит страх в глазах барменша прямо перед собой. Пытается встать, но кто-то берет его шею в замок, а боль все сильнее прорывается в самое нутро. Когда хватка ослабевает... У Нелли все плывет перед глазами, и он с грохотом валится на пол, заливая кровью кафель. Фрэнк Бэгби выдергивает окровавленную вязальную спицу за заостроенным концом. «Я передумал», – похмыляется он над распростертой и кровью фигурой. «Давай по-жесткому», – он смотрит на испуганную девицу за стойкой. «Вызывай скорую, а не полицию, и поскорее, а то я ему печенку проткну». Говорит он, думая о том, что холодный расчет немного все облегчил. Его поражает, каким дилетантом, пусть и фанатичным, был он в прошлой жизни, когда выезжал на голой агрессии, а не на продуманном плане. Фрэнк Бэгби машет 50-фунтовой бумажкой перед двумя стариканами и, подмигивая им, засовывает бабло в карман тому, кто кажется знакомым. «Ся пачком, Франка!» – весело говорит старый уголовник, будто приобрел парочку лотерейных билетов. Конечно, Фрэнк хотел, чтобы его нашли, но только не Тайрон – И он поглядывает на Нелли, который в полуотключке стонет у его ног. Адиоса мига, говорит Бэгби, после чего прошмыгивает в дверь и уходит по холодной серой улице.